Глава ч е т в ё р т Путь в Лилар. Пришёл рассвет, и миллионами золотых коготков царапал тьму, пока она не исчезла. Небо сменило цвет себиного на янтарный, а потом с янтарного на зелёный. Скоро зелень пронизала голубые полоски, затем голубой цвет залил всё небо, и день вступил в свои права. Джейк достал из рюкзака завтрак и отпраздновал победу фруктами и сушеным мясом, которым снабдила его Кел. Запил сыр и сухой твердый хлеб сладким вином из кожаной фляги. Калилья утолил голод половиной того куста, в котором ночью пряталась Черин. «Я должен поблагодарить тебя за то, что ты спас мне жизнь», — сказал Джейк, закончив завтракать. Дракон повернулся к нему и проглотив остатки куста, сказал: "Не за что. Едва ли это имеет какое-то значение. В смысле, если ты настаиваешь на походе в Лилар, опять ты об этом. Тогда, боюсь, жизнь у тебя всё равно отнимут, рано или поздно. За ладил одно и то же. Когда речь идёт о Лиларе, да. В последний раз, повторяю, Калилья, старая дыра в стене замка Лилар может оказаться тем самым звеном между вероятностными потоками, которые я ищу. Кел видела её лишь однажды, но даже она решила, что тут есть связь с историей, которую я ей рассказал. Я должен отыскать этот вход, Я должен вернуться домой. Мне слишком трудно обжиться здесь, где всем заправляют одаренные и где мне не на что надеяться, потому что я не родился Суперменом-мутантом». «Но мне кажется, это глупости». Джейк встал и закинул рюкзак за спину. Он подошел к зверю и, погрозив ему пальцем, сказал. Послушай, «Ты собираешься мне служить или нет?» Дракон с чавканьем обрывал листья с другого куста. «Волшебница Келл не предупредила меня, что ты трус», — добавил Джейк. «Трус? Мне почему-то так показалось. «Просто я не безрассуден. Я предпочитаю пораскинуть мозгами». а не бросаться, сломя голову, навстречу неприятностям. Я люблю в с ё обдумывать заранее. Черт побери, я уже в с ё обдумал. Я должен дойти до замка Лилар в надежде, что дыра в стене – это путь в мой мир, дверь, которая открылась в результате искривления пространства во время ядерной войны, поскольку замок построили, на месте самого большого взрыва, на мерцающем пятне, которое привлекло внимание Лилара и было по ошибке принято за источник могущественной магии. У нас есть легенды о людях, которые исчезали из нашего мира. Возможно, они угодили в дыры, такие же, как та, что в стене у Лилара. И они никогда не возвращались. Ты! Первый из ваших, кто попал в эти края, ты никогда об этом не думал? — Думал. — И ты по-прежнему хочешь продолжить путь? — Да. — Тогда ты без сомнения, глупец. Джейк повернулся и пошел к мосту. Дракон смотрел ему вслед, пока Джейк не оказался в футе от моста. Эй, — окликнул его тогда Калилья. — Куда ты идёшь? — Может быть, я и глупец, но не трус, как ты, Калилья м а л о д у ш н ы й Дракон хмыкнул. Он шумом выпрыгнул из кустов и приземлился у арки серого камня, которая соединяла два края ущелья. — Садись. — Ты едешь со мной? — «Я никогда не говорил, что я трус!» «Это ты сказал!» Калилья подогнул передние лапы, Джейк вскарабкался по покрытому чешуёй боку и забрался в естественное роговое седло. «Приношу извинения!» Калилья фыркнул и зашагал через ущелье.